Глава 52. Аурен. Время возвращается на круги своя. Кал стоит, замерев, и с изумлением на меня смотрит. Элора вытаращила глаза. Ощущение, будто из меня вырывается звезда, такая же яркая и горячая, как солнце, и пускает корни, такие же темные и отравленные, как смерть. Замешательство, бурный восторг и чувство, у которого нет названия, но оно кажется таким уместным, когда захлестывает меня. Я смотрю вниз, содрогаясь всем телом, и из горла у меня вырывается всхлип. В прошлом я видела всего одну ауру. Ауру Слейда, когда он был в облике Рипа. Темная, вьющаяся чернота исходила из него дымом и тенью. Аура, которая пульсировала вместе с его сущностью. Он говорил, что моя аура сияет, как яркое солнце. Именно это я и вижу. Свет разливается по моему телу ярким теплом, но теперь в нем вьются черные тени. Словно наши ауры объединились. Внутри все дрожит от прилива тепла и прохлады, света и тьмы, жизни и смерти, черноты и золота. Я не могу объяснить эту связь, но отчего-то понимаю ее суть. Словно два сердца бьются как одно. Затаив дыхание, я смотрю, как сверкающее золото и черная дымка медленно оседают под моей кожей, пока блеск не исчезает. Но больше не видя этого блеска, я все равно его чувствую. Чувствую присутствие Слейда. Мягко, приглушённо, будто тихие мгновения перед пробуждением, когда я ощущала, как он лежит рядом со мной. Или когда входил в комнату, а я, даже не оборачиваясь, понимала, что это он пришел. Меня пугает жестокий раскатистый смех, вырывающий из раздумий. Я поднимаю голову и вижу, как блестит глаз Калла, как сверкают его зубы в зловещей ухмылке. «Ну, это все объясняет?» — говорит он, его взгляд полон жестокой насмешки. «Пяйер!» — я хмурюсь. «Это слово, произнесенное с напевом древних фейри. Я узнаю это слово. Но откуда?» А потом вспоминаю, вспоминаю себя в Ренхалде, темную библиотеку, обложку из бузины, обшитую красной кожей, запрещенную книгу о Фейри, которую засунула себе в карман. Вспоминаю, как открыла ее и увидела рисунок. Рисунок женщины со светло-жёлтыми волосами, отливающими золотом. И мужчины Фейри с крыльями. Они обнимались, и их окутывало какой-то дымкой почти как объединившиеся ауры. И то слово, написанное прямо под рисунком. «Пяйер» — слово, по задумке автора, означающее пару. Сердце бешено бьется в груди, отзывается эхом. «Теперь понятно, откуда взялась гниль», — высокомерно говорит Кал, даже с восторгом. «Скажи, давно ты видишь ауру моего сына? Давно знаешь, что вам суждено стать связанной парой?» Связанной парой. Перед глазами все расплывается. И вдруг выступает яркое воспоминание. Это происходит резко, словно оно ждало все это время. Я вижу это воспоминание очень ясно. Холодная ночь на балконе под снегом и звездами. Невероятное желание и изнурительное противостояние. Взгляд черных глаз. Я смотрю в небо, не стряхивая упавший на реснице снег а когда поворачиваюсь к Рипу, то вижу, что он тоже на меня смотрит. «Ну, еще злишься на меня?» — спрашивает он с насмешливыми нотками. Я с жадностью слушаю его голос, радуясь, что молчание прервалось, что забылись споры на лестнице. «Я в ярости!» — Рип склоняет голову, словно ничего иного не ждал. «А ты?» — спрашиваю я. «Я вне себя от гнева. Уголки наших губ одновременно приподнимаются в похожих ухмылках. Он отклоняется назад, и шипы на спине исчезают под кожаной одеждой. Мы с тобой та -то, еще пара. От его слов бегут мурашки по рукам, несмотря на то, что я завёрнута в одеяло. Ты о чем? У него загадочное выражение лица, и Рип открывает рот, чтобы ответить, но, задумавшись, снова смолкает. Снежинки падают на его темные волосы исчезая в черных как смоль, прядях. Ири просматривает меня с пылом, к которому я уже начинаю привыкать. «Знаешь, это удивительно». «Что именно?» — спрашиваю я. «Возможно, мы последние фейри в этом мире, и той ночью наши пути по какой-то причине пересеклись. От сказанных им слов, что моя аура была маяком, на свет которого он последовал, в горле встает ком. Судьба иногда любит пошутить». Да. Да. Мой разум — разрушительный ураган. Все крутится и крутится, мои чувства в полном беспорядке, а эти слова до сих пор откликаются эхом. Мы с тобой та еще пара. Та еще пара. Ты и я. Пяйер. Ты и я.